Глава 24. Тётка ушла собираться на сие малоприятное мероприятие, а мы снова загрустили, переваривая всю ту кашу, которая варилась вокруг нас. Как назло портилась погода. Поднялся ветер и задувал так, что дробижали стёкла. Отличное начало дня. Танька недовольно прихлёбывала чай. Перец-то чёрт знает, куда по такой погоде. Дела ведь нужные. Я тяжело вздохнула, сама говорила. Говорила подруга тоже вздохнула. А эта фельчерица подставная лихо следы заметает, а наш участковый под её дудку поёт. Расскажем всё сегодня, колдунам в смысле, твёрдо сказала я, и она не стала спорить. Хорошо. Время приближалось и вскоре хлопнула входная дверь. Тётка в пуховом платке и парадном выходном пальто появилась из коридора, сияя и румяными щеками. Готовы? А чего нам готовиться, буркнула я. Шубу надела и вперёд. Вот и замечательно, она похвалила нас, будто первоклассниц. Нужно помогать старшим. Кто же хоронить будет, спросила я, когда мы уже шли по полю, сутулясь от пронизывающего ветра. Родных ведь нет? Говорят, наши бизнесмены всё организовали. ответила тётка и подсокоф языком выражая своё восхищение добавила хорошие ведь мужики и красавцы какие чего это они так стараются удивлённо шепнула танька но она услышала и воскликнула потому что люди хорошие если человек добро делает значит обязательно нужно в этом тёмную сторону искать да ничего мы не ищем танька надулась видимо её раздражала доброта колдунов просто интересно Возможно, мы бы ещё долго обсуждали благотворительность наших соседей, но тут, вздымая снежный вир, возле нас остановился гелик. "За вовк промовка", тихо сказала подруга и отошла подальше. Окно джипа опустилось, и мы увидели лицо Корнееса, вполне миролюбивой улыбкой. "В Алексеевку?" "А куда же ещё?" кивнула тётка. "И эта дорога только туда ведёт. На похороны идём. Садитесь." Карней вышел из машины и открыл перед нами дверь. Прохор молча наблюдал, сидя за рулём. Ой, спасибо, сынок. Тётка, будто это не у неё болели ноги, запрыгнула в тёплую машину. А нам ничего не оставалось делать, как последовать её примеру. Автомобиль сорвался с места, и Прохор спросил, поглядывая на нас в зеркало заднего вида: "А вы знали этих бедных женщин?" "Нет", резко ответила Танька, и он изумлённо приподнял брови. «Тут все друг друга знают», — тётка толкнула её локтем. «Пусть не лично, но всё ж столько лет рядом живём». «Ну да, в маленьких деревнях всегда так», — согласился Прохор. «Говорят, гадалкой она, что ли, была». «Ведьмой она была», — с готовностью поддержать этот разговор ответила тётка. «Самая настоящая». «Да вы что?» — Корней повернулся к нам и почему-то уставился прямо на меня. «И книга у неё ведьмовская была». «Какая книга?» — тётка пожала плечами. «И этого я не знаю». «У каждой ведьмы есть книга колдовская». Корней не сводил с меня глаз. «Это так легенды говорят. И в этой книге всякие страшные заговоры и вызовы. И если она попадёт в руки глупого, ничего не понимающего человека, то быть беде». «Ничего себе!» — протянула я, с трудом извлекая звуки из ватного горла. «И такое бывает». И не такое бывает. Корней вёл себя очень странно, и я грешным делом подумала: он знает, что книгу у нас. Мы подъехали к дому Лукасси, и разговор о книге на этом прекратился. Я быстренько вылезла из машины, помогла тётке и отвернулась от колдунов, не в силах терпеть их пристальных взглядов. Смотри, прошептала Танька, дёргая меня за рукав. У меня мурашки. Я взглянула на двор ведьмы и увидела две гробовые крышки, обтянутые чёрной тканью. Они так резко контрастировали с белизной снега, что действительно было жутковато, и я отвела глаза. Возле дома сновали люди, кто-то заходил внутрь, кто-то выходил. Ну что, замерли, пошли? Тётка первая шагнула в открытую калитку, а мы, скрипя сердца, пошли следом. В доме пахло тем страшным и муторным, что всегда сопровождает такие мероприятия. И по моей спине пополз холодок. В большой комнате с ходиками стояли два гроба, возле которых находилось несколько женщин. И только когда тётка поздоровалась, я поняла, что одна из них фильчерица. Она уже здесь, зло прошептала Танька, прилипнув ко мне. Вот что она здесь делает? Книгу ищет. В дверях показались колдуны. и врачиха моментально преобдрилась. Её глаза приобрели соблазнительный блеск, а на щеках появился румянец. "Ты смотри, как её растощило". Я решила не обращать на неё внимания и подошла ближе к гробу Лукасе. Старухины глаза были закрыты, но лицо само по себе выражало страх. Рот перекошен, брови застыли в приподнятом положении, и это очень пугало. Взглянув на куколю, я даже дыхание задержала. Её лицо почернело. Рот провалился, а на руках были видны садины. Фильчерица протянула руку и подняла покрывало, словно специально скрывая эти царапины. Это ещё что такое? Танька взяла меня за руку и сделала шаг назад, но наткнулась на Прохора и возмущённо подняв глаза прошипела: "Что вы под ногами вертитесь?" Красивое лицо Прохора вытянулось. Он уставился на подругу грозным взглядом и нахмурил брови. отчего между ними образовалась глубокая складка. Мы аккуратно обошли их и вышли из комнаты. «Они не злые колдуны», — прошепела Танька, прижавшись носом к моему уху. «Я проверила». «Как?» «Помнишь, мы читали, как злого колдуна обнаружить?» Она порылась за пазухой и извлекла маленькую иконку. «Я подготовилась». «И что?» «Если честно, я плохо помнила тот список ерунды, что мы откопали в интернете». Если с такой иконкой подойти к колдуну, он не сможет в глаза посмотреть, будет взгляд прятать, раздражённо объяснила подруга. А ты видела, как они таращились? Ты в это веришь? скептически поинтересовалась я. И она кивнула: "Верю". Мы стояли за старинным громоздким шкафом, и если посмотреть из комнаты, то нас можно было и не заметить, что и произошло. Коридор в коридор выскользнула фельдшерица, и мы застыли, боясь пошевелиться. Елена Валерьевна уставилась в потолок, и её лицо исказила довольная гримаса, будто она нашла то, что искала. Но после этого случилось совсем невероятное. Фельдшерица подпрыгнула и прилипла к потолку, как большая паучиха. Танька вытерщила глаза и закрыла рукой рот, чтобы не заорать, а я наоборот открыл его, медленно офигевая от происходящего. Врачиха дёрнула чердачную дверцу и, не раскрывая её полностью, влезла в образовавшийся проём. Мама, дорогая, протянула подруга и схватилась за сердце. Господи, спаси, сохрани. С чердака послышались звуки двигающейся мебели, шаги, а потом короткий рык разочарования и злобы. Не нашла книжку-то, довольно протянула Танька, и тут же испуганно сказала: "Пойдём отсюда, лучше к людям поближе держаться". Мы вернулись в комнату и снова оказались под пристальным взглядом соседей. Они стояли возле стены, а над ними висела репродукция картины Ленин и Сталин в Горках. Я покосилась на Таньку и заметила, что она еле сдерживает улыбку. Мне самой хотелось смеяться, но не в такой же ситуации, ей-богу. Сжав плотнее губы, я поняла, что колдуны обратили внимание на нас. И Корний повернул голову к картине, а потом что-то сказал Прохору, и тот тоже оглянулся. Они оба прищурились, и на их скулах задвигались желоваки. Мы их явно раздражали. Чтобы не бесить их ещё больше, мы пошли ближе к тётке и встали за её спиной. В этот момент в дверях появилась фельдшерица, и тётка услужливо сказала «Елена Валерьевна, у вас юбочка в побелке, с правого бока пятно». «Спасибо». Врачиха даже не старалась скрыть разочарование. Её щёки горели, глаза возбуждённо блестели, а волосы выбились из хвоста. Где-то стену обтёрла. Но мы-то с Танькой знали, что она и где обтирала.